Глава 15. Ксантас приехал на единороги, эпично ввалился во двор на белоснежном шикарном конике, который по характеру был подстать хозяину. Въехал как король, расплескивая вокруг себя лучи великолепия. Ну и грязь тоже. Во дворе Одана творилось абы что. Голая земля, никаких дорожек, даже травки не было. Вот результат, как только начинался дождь, так дорогу к дому размывало. А сейчас дождь лил, как из ведра. Для наших с Оданом, коней это проблемы и не было. У Селеста были не только огромные копыта, но и некоторые способности к магии, которые позволяли ему не вязнуть даже в самых непроходимых болотах. А скелету лошади в принципе никакая грязь не страшна. Мы с Оданом ждали следопыта возле порога, благоразумно не желая идти навстречу по образовавшемуся морю грязи. Мне о прибытии Ксана сообщила Саламандра, а вот как Одан узнал, понятия не имею. Но вышли мы на крыльцо дома одновременно, хотя и были в разных частях дома. Не могу сказать, что мне понравилось то, как Одан смотрит на Ксантаса, но было лучше, чем я ожидала. По крайней мере, максимум, что случится, обычная мужская драка. В некотором плане я понимала Одана. Если бы рядом с ним крутилась какая-нибудь шикарная барышня, я бы тоже чувствовала себя неловко. «Ревновало бы? Вот с чего знать не знаю. Да я до сих пор не могу понять, откуда ревность взялась у Одана. Некроманские замашки, дурные привычки. Возможно, я ему нравлюсь?» Последний вопрос едва не заставил меня рассмеяться. «Конечно, огненный Макс, взрывным характером и кучей заморочек. Обязательно, как же!» Ксанта сосмотрелся, махнул мне рукой, а потом спешился с лошади прямо в грязь. Его белые сапоги наполовину погрузились в месиво, а потом открыл рот и выругался. Минут на десять выругался, да так, что не повторить, не в приличном обществе вспомнить. Я привычно отрешилась от происходящего слушать, как Сантос сквернословит, уж вольте А вот он слушал, и, как мне показалось, будь здесь перо и бумага, то и записывал бы. Еще и повторить бы попросил. Мужчины, что поделать? «Ну ты изобралась забралась в глушь, искренне наглядная прошепел Ксанта, подходя к нам с Оданом. «В большее болото перебраться не могла. Я делом занимался в три раза меньше, чем добирался сюда. И подумать только, ни одного, ни одного приличного трактира или гостиницы. Я в голом поле едва не заночевал». И нет, искра — это совсем не комплимент. У нас в академии так звали тех, кто не обладал большой силой и не мог ее контролировать, поджигая все вокруг. «Псинка, что, боишься свои белые сапожки замочить?» Не осталось в долгу я. Да, псинка — это комплимент примерно из той же категории, что и искра. Так называли следопытов, которые расследовали по старинке из-за нехватки магического дара или слабых знаний. Вы не думаете, что мы друг друга и впрямь оскорбляли. И я, и Ксантес достигли того уровня силы и мастерства, что такие комплименты попросту не воспринимались всерьез. Скорее всего, это был традиционный вариант приветствия. Зато, как ни странно, наш обмен любезностями прилично успокоил Одано, который переводил взгляд с меня на Ксантоса и обратно, а потом муж произнес. «Вы, случайно, не родственники?» «Огнем очисти!» — я едва не прикрестилась, хотя к верующим себя не относила. «Да пусть тебя твои скелеты покусают!» — Ксантос возмутился не меньше, чем я. «Нет, вы определенно родственники», — сделал вывод Одан. И, признаюсь, переубедить его ни я, ни Ксантос спустя время так и не смогли. «Ну, проходи в дом, Ксантас. Надеюсь, ты с добрыми вестями». Разместились мы в кабинете Одана. Не зря приводили его в порядок, не зря оставили дополнительные кресла и просили Лили вычистить многовековую пыль из всех углов. Не дождаясь приглашения, Ксан селся в огромное кресло около стеллажа с книгами. Один привычно занял место за столом, а я расположилась так, чтобы было удобно видеть и слушать обоих. У Ксантаса были добрые вести. Он нашел девушек у работорговцев, умудрился их вызволить, попутно отловив преступников и передав их страже, и доставил девушек в деревню к родным со словами, что он от великого некроманта Одана. Разумеется, великого было сказано со всем возможным сарказмом, и ядом, коего у моего знакомого было немало. И все это следопыт проделал в такие краткие сроки, что я в который раз подивилась его мастерству. Впечатляет, правда впечатляет. Приятно иметь таких впечатляющих друзей. Если бы еще и я свой придерживал, святым бы был. Я вздохнула. Повезло еще, что Одан такой выдержанный и терпеливый. Быть на его месте кто-нибудь другой, мне бы уже пришлось разнимать магов. Разнимать я умела двумя способами – убить или довести до полусмерти. Ни к Одану, ни к Ксану я такое применять не хотела. Ксан, каким бы засранцем ни казался, был лучшим другом, а Одан… Одан – это Одан. Очень трудно плохо общаться с человеком, который заботится о тебе искренне и без задней мысли. Но, к моему счастью, к происходящему Одан отнесся вполне нормально. Сидел, слушал Ксана, никак не реагируя на сарказм – Оксана даже пыл поубавился, не привык к такому отношению. «Хочешь сказать, что работорговцы приехали за 3-9 земель, чтобы похитить девушек именно из моей деревни?» Одан первым заметил несоответствие. Деревня находилась весьма далеко от морского порта. Смысла похищать девушек именно с территории Одана не было. Для продажи в рабство можно было найти кого-нибудь поблизости, Конечно, всегда были варианты, что похитители так маскировались, заметали следы, но как-то очень глупо получается заметали. Привозить похищенных на такое расстояние куда опаснее, чем украсть кого-нибудь из близких к порту деревень. Как ни крути, а теория, что Одана кто-то подставляет, подтверждалась. Именно, выяснить личность мага, которую это устроил, мне не удалось. К тому времени, как я появился, от его пребывания не осталось и следа. «Так что придётся самому думать, кому ты так насолил». «О, спасибо!» — поблагодарил Ксантос Лили, которая поставила перед ним поднос с вином и легким перекусом. «А её же Лили зовут!» «Если судить по форме черепа, при жизни она была редкостной красавицей». «Следопыт, что с него взять?» «Он людей по костям пальца опознавал, а уж представить, как при жизни выглядел скелет, для него проще простого». А вот Лили, кажется, засмущалась. Ну, насколько скелет может смущаться? Неловко отдернула подол платья костяными пальчиками, поправила цепочку, специальную некроманскую защиту на груди и поклонилась, приложив вторую руку к сердцу. «Так, все, хорош, нечего соблазнять моих служанок». Вот он произнес это серьезно, но я-то отлично видела, что в глазах прыгали чертики-смешинки. Зато Ксантас закономерно подавился сыром от возмущения. «Да я только хотел отметить ее красоту!» «Отмечай, конечно, но приставать не вздумай. У меня слуги неприкосновенны». «Да вы меня что, за некрофил принимаете?» Ксан едва не подскочил на месте от возмущения. «Не волнуйся, я ничьи вкусы не осуждаю. Важно лишь одно, чтобы они приносили всем удовольствие. А Захочешь ухаживать за лили, мне скажи, чтобы я точно знал, что все добровольно». Ксантос перевел ошарашенный взгляд Содана на меня и почти жалобно спросил. «Игни, он совсем дурак?» «Нет, Ксан, он не дурак. Он над тобой издевается». И тут Одан разразился смехом и поднял руки в обезоруживающем жесте. «Уж извини, не смог сдержаться, но ты прав. Лилия впрямь при жизни была невероятной красоткой. Помню, мне не раз приходилось грозить почетным гостям словом лорда, чтобы от нее отстали». Ну «Ладно, мы квиты», — кисло согласился Ксантос, явно пересчитывая в уме все саркастические высказывания, которые успел адресовать Одану. «На то мы пришим. Так уж и быть, Лили покажет господину Ксантосу его спальню. Думаю, отдых придется кстати». «Более чем, ваши болоты — это нечто», — Ксантас встал с кресла, без капли сожаления, оставив бокал с недопитым вином. Душ был явно в приоритете. Что же, прекрасные лилии, видите?